Глава вторая. На следующий день Элен подумала, что ей следует пойти поблагодарить доктора Деберля. Настойчивость, с которой она принудила его следовать за собой ночью, целиком проведённая им у постели Жанны, всё это стесняло её. Его услуги, казалось, обязывали больше, нежели обычный визит врача. И всё же она в течение двух дней колебалась. Что там Она сама бы не могла сказать, что именно удерживало её. Эти колебания в новь и вновь заставляли её думать о докторе Деберле. Встретив его как-то поутру, она спряталась от него словно ребёнок. Потом она очень досадовала на свою застенчивость. Её спокойная, прямая натура восставала против этой смутной неуверенности, вторгшейся в её жизнь. Поэтому она решила, что в тот же день пойдёт поблагодарить доктора. Припадок Жанны разыгрался в ночь со вторника на среду. Наступила суббота. Жанна совершенно оправилась. Доктор Боден поспешил явиться, он был очень встревожен, но говорил о докторе Диберле с тем уважением, которое испытывает бедный, старый, мало кому известный врач к молодому, богатому и уже знаменитому собрату. Однако он рассказал с лукавой усмешкой, что благополучие сына — исходит от отца, доктора Диберля старшего, которого в Паси глубоко чтили. Сыну досталось наследство в полтора миллиона франков и богатая клиентура. Впрочем, поспешил добавить старик: это выдающийся врач, с которым ему в Бадене очень лестно будет посоветоваться по поводу здоровья его маленького друга Жанны. Около 3 часов пополудни Элен с дочерью вышла на улицу. Им нужно было пройти всего несколько шагов по улице Веннес и позвонить у двери соседнего особняка. Обе ещё были в глубоком трауре. Им открыл лакей во фраке и белом галстуке. Элен узнала просторную прихожую, обтянутую восточными тканями. Но теперь жерденьерки справа и слева от входа были наполнены цветами. Лакей провёл их в маленькую гостиную с обоями и мебелью цвета резиды. Остановившись, он ждал. Елена назвала себя: "Госпожа Гранжан". Локей распахнул дверь в другую гостиную, чёрную с золотом, необычайно роскошную, и, давая Елене дорогу, повторил: "Госпожа Гранжан". На пороге Елена невольно отступила. Она увидела на другом конце комнаты у камина молодую особу, которая сидела на узком канапе, сплошь заполнив его своей необъятной юбкой. Против неё сидела пожилая гостья в шляпке и шале. "Простите", негромко сказала Элен. "Я хотела бы видеть доктора Деберля". И она снова взяла за руку Жанну, которую пропустила было вперёд. Она была удивлена и смущена тем, что попала в гости к этой молодой даме. Почему она сразу не спросила доктора, ведь она знала, что он женат? Госпожа де Берль немного резким голосом заканчивала скороговоркой какой-то рассказ. О, это изумительно, изумительно! Она умирает с таким реализмом! Она хватается за грудь, вот так, запрокидывает голову, лицо её зеленеет. Клянусь, мадмуазель Арель, вам нужно посмотреть её. Тут она встала и подошла к двери, шурмя платьем. Входите, судара, не прошу вас, сказала она с обворожительной любезностью. Мужа нет дома, но я буду очень рада, очень рада, уверяю вас. Верно, вот эта прелестная девочка была так больна той ночью. Присядьте на минутку, прошу вас. Воле неволе Елен пришлось сесть в кресло. Жанна робко примостилась на краешке стула. Госпожа де Берли снова удобно расположилась на канапе, песня в созвонком смехом. Сегодня мой приёмный день. Да, я принимаю по субботам. Вот Пьер и провожает все в гостиную. На той неделе он привёл ко мне полковника больного подагрой. Что вы за ветреница Джульетта, пробормотала пожилая гостья, мадам Муазель Ареля, небогатая старая приятельница, знавшая госпожу де Берль с раннего детства. Наступило молчание. Элена кинула взглядом богато обставленную гостиную, чёрные золотом портьеры и кресла, сиявшие ослепительным блеском позолоты. На камине, на рояле, на столах пышно распускались цветы. В зеркальное стекло окон струился ясный свет из сада. Там виднелись обнажённые деревья и чёрная земля. В гостиной было очень жарко. Калорифер излучал ровное тепло, в камине медленно догорало одно единственное толстое полено. Снова скользнув взглядом вокруг, Елена поняла, что сверкающая пышность гостиной это искусно подобранная рамка. У госпожи Диберль были истинно-черные волосы и молочно-белая кожа. Она была небольшого роста, несколько полна, медлительно и грациозно в движениях. Среди всего этого яркого великолепия ее бледное лицо под пышной прической золотилось румянцем. Элен нашла, что она прямо-таки очаровательна. «Это ужасная вещь в судороге», — продолжала госпожа Диберль. Мой маленький Люсйен страдал ими, но только в самом раннем детстве. Воображаю, как вы переволновались с ударыня. Но теперь милая девочка, по-видимому, уже совсем здорова. Растягивая фразу, она в свою очередь глядела на Элен, поражаясь ей, восторгаясь её красотой. Никогда не случалось ей видеть женщину более величественную, чем эта, вдова в давав строгих чёрных одеждах, облегавших высокий стройный стан. Её восхищение выразилось в невольной улыбке. Она обменялась взглядом с мудмуазой Ареля. Обе рассматривали Еленс с таким наивным восхищением, что та в свою очередь улыбнулась. Госпожа де Берльс слегка откинулась на спинку канапе и спросила, играя веером в висевшийму её пояса: Вы не были вчера на премьере в Водевилле Сударина? Я не бываю в театре, ответила Елена. Ах, Моне изумительно, изумительно. Она умирает с таким реализмом. Она хватается за грудь вот так, запрокидывает голову, лицо её зеленеет, впечатление потрясающее. Минуту другую она разбирала игру актрисы, впрочем, хваля её. Затем перешла на другие злободневные события парижской жизни. Выставку картин, где она видела необыкновенное полотно глупейший роман, который усиленно рекламировали. Какое-то скорбрёзное происшествие, о нём она поговорила с мадмуазель Арой Ленамёками. Она перескакивала от одной темы к другой без устали и замедления, ощущая всё это как свойственную ей атмосферу. Элен, чуждая этому мирку, довольствовалась ролью слушательницы, лишь изредка вставляя несколько слов, краткую реплику. Дверь распахнулась. Лакей доложил. «Госпожа де Шерметт, госпожа Тисо». Вошли две дамы, очень нарядные. Госпожа де Берли устремилась им навстречу. Шлейф её чёрного, шёлкового, богато отделанного платья был так длинен, что она, поворачиваясь, каждый раз отбрасывала его каблуком. В течение минуты слышалось быстрое щебетание тонких голосов. «Как вы любезны, мы совсем не видимся!» Мы пришли насчёт этой лотереи, знаете? Как же, как же. О, нам некогда сидеть, нужно ещё побывать в двадцати домах. Что вы, я вас не отпущу. Наконец обе дамы уселись на краешке канапе. Высокий голос Авной в защибетале ещё более пронзительно. А, вчера в водевиле. О, великолепно. Вы знаете, она расстёгивает лиф и распускает волосы. Весь эффект в этом. Говорят, она что-то принимает, чтобы позеленеть. Нет, нет, все движения у неё рассчитаны. Но ведь надо было сначала их найти. Изумительно. Дамы поднялись и ушли. Гостиная снова погрузилась в жаркую истому. Веяло пряным благоуханием гиацинтов, стоявших на камине. Слышно было, как в саду звонко ссорились воробьи, слетавшиеся на лужайку. Прежде чем вернуться на своё место, госпожа Деберле задернула на окне Оно приходилось против неё. Штору из вышитого тюля, смягчив этим блеск позолоты в гостиной. Затем она снова уселась. Простите, сказала она. Меня осуждают. И госпожа де Берль всё такая же любезная, заговорила с Елен более серьёзно. Очевидно, она по толкам жильцов и прислуги, принадлежавшего ей соседнего дома, частично знала историю жизни Елен. Со смелостью, полной тактой и, казалось, проникнутой дружеским чувством, она коснулась смерти её мужа. Ужасной смерти, постигшей его в гостинице, в отеле «Дювар» на улице Ришелье. «Вы ведь только что приехали, не так ли? Никогда раньше не бывали в Париже?» «Как это должно быть тяжко, такая утрата среди чужих людей? Тот час после долгой дороги, когда ещё даже не знаешь, куда пойти...» Элен медленно кивала головой. Да, она пережила страшные часы. Раковое заболевание обнаружилось на другой день после приезда, когда они собирались пойти в город. Элен не знала ни одной улицы, не знала даже в какой части города она находится. Неделю она неотступно просидела возле умирающего, слыша, как Париж горохочет под её окнами. Чувствую себя одинокой, брошенной, затерянной словно в глубине пустыни. Когда она впервые снова вышла на улицу, она была вдовой. Её до сих пор охватывала дрожь при мысли об этой большой неуютной комнате, со множеством пузырьков от лекарств и неразложенными чемоданами. Ваш муж был почти вдвое старше вас, как мне говорили, осведомелась госпожа Деберль с видом глубокого участия, тогда как мадмуазель Арели вытягивала шею, чтобы не пропустить ни слова. "О, нет", ответила Элен. Он был старше меня всего лет на 6. И в кратких словах она рассказала о своём браке, о той страстной любви, которую почувствовал к ней её будущий муж, когда Элен жила со своим отцом, шляпником Мурае, на улице Птит-Мари в Марселе, об упорном противодействии семьи Гранжан, богатых сахарозаводчиков, возмущённой бедностью девушки о грустной полутайной свадьбе после вручения официальных извещений родителям, о стесненных обстоятельствах, в которых они жили с мужем до смерти дяди, завещавшего им около 10 тысяч франков годового дохода. Тогда-то Гранжан, возненавидевший Марсель, решил, что они переедут в Париж. «Скольких лет вы вышли замуж?» — спросила госпожа Диберль. «Семнадцатья». «Как вы верно были хороши!» Разговор прервался, «все». Элен, казалось, не расслышала этих слов. "Госпожа Мангелен", доложил лакей. Появилась молодая женщина, скромная и застенчивая. Госпожа де Берльье два приподнялась с канапе. То была одна из её протеже, пришедшая поблагодарить за какое-то одолжение. Она оставалась всего несколько минут и, сделав реверанс, ушла. Госпожа де Берльье возобновила прерванную беседу. Она заговорила об аббате Жув. Обе знали его. То был скромный викарий приходской церкви Нотр-Дам-де-Грей в Пассе. Но его добрые дела сделали его самым любимым и уважаемым священником во всём квартале. "О, такая проникновенность", прошептала с благочестивым видом госпожа Деберль. "Он был очень добр к нам", сказала Элен. "Мой муж познакомился с ним ещё в Марселе. Как только он узнал о моём горе, он всё взял на себя". «Это он устроил нас в пассе». «У него, кажется, есть брат», — спросила Жульетта. «Да, его мать вторично вышла замуж. Господин Рамбо тоже знал моего мужа. Он открыл на улице Рамбюто большой магазин масел и южных продуктов и, кажется, много зарабатывает. Аббат и господин Рамбо, вот и весь мой двор», — весело добавила она. Жанна, сидевшая на краешке стула, скучала и с нетерпением смотрела на мать. «Да». Её тонкое личико приняло страдальческое выражение, как будто она сожалела обо всём, что тут говорилось. Порой казалось, что она впитывает в себя пряные, крепкие ароматы гостиной, бросая искосы недоверчивые взгляды на мебель, словно изощрённая чувствительность предупреждала её о смутно грозящих опасностях. Затем её взор с ироническим обожанием вновь обращался к матери. Госпожа де Берль заметила, что девочке не по себе. Маленькая барышня скучает от того, что ей приходится быть рассудительной, как взрослое, сказала она. Возьмите-ка книжку с картинками на том столике. Жанна встала, взяла альбом, но поверх книги взоры её умоляюще устремлялись на мать. Елена, очарованная вниманием, которым её окружили, не двигалась. Она была спокойно ванрава и охотно оставалась часами на одном месте. Однако после того, как локей раз за разом доложила о приходе трёх дам госпожи Бертье, госпожи Дегиро и госпожи Левассер, она сочла нужным встать. "Останьтесь же, я должна показать вам моего сына", воскликнула госпожа Деберль. Круг сидевших у камина расширялся. Все дамы говорили разом. Одна сообщила, что она совершенно разбита. За последние 5 дней она ни разу не ложилась раньше 4 часов утра. Другая Горька жаловалась на кормилец, хоть бы одна попалась честная. Потом разговор коснулся портних. Госпожа де Берлью утверждала, что женщина не в состоянии сшить элегантное платье. Это умеют только мужчины. Две дамы между тем беседовали вполголоса, и среди наступившего молчания вдруг прозвучало несколько сказанных име слов. Все засмеялись, лениво обмахиваясь веерами. Господин Малиньон доложил лакею Вошёл высокий, безукоризненно одетый молодой человек. Его приветствовали не громкими восклицаниями. Госпожа де Берли, не вставая с места, протянула ему руку со словами: "Ну, как вчера в Выдевиле?" "А мерзительно", воскликнул он. "Как мерзительно!" Она бесподобно, когда хватается за грудь и запрокидывает голову, бровь отвратительный реализм. Начался спор коя кто пытался защищать реализм, но молодой человек решительно не признавал его. Ни в чём, слышите, сказал он, повышая голос. Реализм унижает искусство. Хорошие вещи нам в конце концов покажутся со сцены. Почему на Эми не была последовательной до конца? И он сделал жест, возмутивший всех дам. Фи, какая гадость. Но госпожа де Берль снова вставила свою фразу о поразительном впечатлении, произведённом актрисой а госпожа Левасер рассказала, что одна дама в белье та же, упала в обморок, и все сошлись на том, что Ноэммия имела огромный успех. Это слово разом положило конец спору. Молодой человек сидел в кресле, вытянув ноги среди широко растилавшихся пышных юбок. По-видимому, он был здесь близким знакомым. Машинально сорвав цветок, он покусывал его. Госпожа Диберль спросила. «Вы читали роман?» но он, не дав ей договорить, ответил с видом превосходства. «Я читаю только два романа в год». Что касается выставки в кружке искусств, то на неё, по его словам, вообще не стоило тратить времени. Затем, исчерпав все злободневные темы, он подошёл к Жульетте и, облокотясь на спинку канапе в полголоса, обменялся с ней несколькими словами, тогда как остальные дамы оживлённо беседовали между собой. Как? Он уже ушёл, воскликнула, обернувшись, госпожа Левассер. Час назад я встретила его у госпожи Рабино. Да, он ушёл, госпожа Леконт, сказала госпожа Деберль. О, это самый занятой человек в Париже. Обращаясь к Элен, следившей за этим разговором, она продолжала: Весьма благовоспитанный молодой человек. Мы очень его любим. Он компаньон одного биржевого маклера. К тому же очень богат и в курсе всего, что происходит. Да мы прощались. До свидания, дорогая, я рассчитываю на вас в среду. Прекрасно, в среду. Скажите, вы собираетесь на этот вечер? Никогда не знаешь, в каком обществе окажешься. Я пойду, если вы будете. Тогда буду, обещаю вам. Привет господину Дегира. Когда госпожа Деберль вернулась в гостиную, Элен стояла посреди комнаты. Жанна, взяв Элен за руку, прижималась к ней. Лёгкими движениями беспокойных и ласкающих пальцев она увлекала мать к двери. Ах, да, прошептала хозяйка дома. Она позвонила лакею. Пьер, скажите мадмуазель Смитсон, чтобы она привела Люсьена. Всё умолкло в ожидании. Дверь снова открылась без доклада по семейному. Вошла красивая девушка лет 16 в сопровождении круглолицового румяного старичка. Здравствуйте, сестра, сказала девушка, целуя госпожу Деберж. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, папа, ответила та. Мадмуазель Арелли, всё время сидевшая у камина, встала, чтобы поздороваться с господином Омлеттье. У него был большой магазин шёлковых тканей на бульваре Капуцинок, а вдове он всюду вывозил младшую дочь, подыскивая для неё блестящую партию. Ты была вчера в Водевилле, спросила Полина сестру. О, поразительно, машинально повторила Джульетта, поправляя перед зеркалом непокорную прядь волос. Полина состроила гримасу избалованного ребёнка. Какая досада быть молодой девушкой. Ничего посмотреть нельзя. Вчера в полночь я дошла с папой до самого театра, чтобы узнать, имела ли пьеса успех. Да, добавил её отец. Мы встретили Маленьоно. Ему очень понравился спектакль. Как Вас кликнула Джульетта. Он только что был здесь и утверждал, что пьеса омерзительна. Никогда не узнаешь его настоящего мнения. Много у тебя было народу, спросила Полина, вдруг перескакивая на другую тему. Бездан. Все мои знакомые дамы. Гостиная была всё время битком набита. Я еле жива от усталости. Вспомнив, что она забыла познакомить отца и сестру с Еленой, она прервала себя. Мой отец и моя сестра, госпожа Гранжан, завязался разговор о детях и их болезнях, так беспокоящих матерей. Но тут вошла в комнату гувернантка, мисс Смитсон, ведя за руку мальчика. Госпожа Деберли резким тоном сказала ей по-английски несколько слов, упрекая её за то, что она заставила себя ждать. А вот и мой маленький Люсиен, воскликнула Полинна и громко шурша юбками опустилась перед ним на колени. «А оставь его, оставь», — сказала Жульетта. «Подойди сюда, Люсьен, поздоровайся с этой маленькой барышней». Мальчик в смущении шагнул вперед. Ему было не больше семи лет. Толстенький, маленький, он был разрежен, как кукла. Заметив, что все смотрят на него с улыбкой, он остановился, устремив голубые, удивленные глаза на Жанну. «Иди же», — шепнула ему мать. Вопросительно взглянув на нее, он сделал еще один шаг то был неповоротливый мальчуган с короткой шеей и капризно надутыми губами. Он смотрел из-под лобья, чуть нахмурив брови. По-видимому, он стеснялся Жанна, серьёзная и бледная, и одетая во всё чёрное. "Нужно и тебе быть полюбезнее, дитя моё", сказала Елена дочери. Та не двигалась с места. Жанна по-прежнему держалась за руку матери. Она поглаживала пальцами её руку между обшлагом и перчаткой. Опустив голову, она ожидала приближения Люсиенны с тревожным видом, нелюдимой и нервной девочки, готовой спастись бегством, если её захотят приласкать. Однако, когда мать слегка подтолкнула её, она в свою очередь сделала шаг вперёд. "Мадмуазель, вам придётся поцеловать его", сказала смяясь госпожа Деберль. "Дамам всегда приходится с ним брать на себя первый шаг. Какой же ты дурачок!" «Поцелуй его, Жанна», — сказала Элен. Девочка подняла глаза на мать. Потом, как бы смягчённая растерянным видом мальчугана, посмотрела на его славное, смущённое личико и вдруг улыбнулась нежной и очаровательной улыбкой. Её лицо просветлело под внезапным наплывом сильного внутреннего волнения. «Охотно, мама», — прошептала она. И, взяв Люсьена за плечи, почти приподняв его, Она крепко поцеловала его в обе щёки. Тогда и он наконец поцеловал её. "Давно бы так", воскликнули присутствующие. Элен раскланялась и направилась к двери, сопровождаемая госпожой Деберж. "Прошу вас, Сударня", сказала она. "Передайте мою глубокую благодарность вашему супругу. Он избавил меня той ночью от смертельной тревоги". "Значит, Андрей нет дома?" прервал её господин Летелье. «Нет, он вернется поздно», — ответила Жульетта. И, видя, что мадемуазель Орелли встает, намереваясь выйти вместе с Элен, она добавила, «Вы ведь остаетесь обедать с нами. Мы уговорились». Старая дева, каждую субботу дожидавшаяся этого приглашения, решила снять с шали шляпу. В гостиной было нестерпимо душно. Господин Летелье только что открыл окно и неподвижно стоял перед ним, внимательно рассматривая куст сирени уже начинавшии пускать почки. Полина играла с Люсиеном, бегая с ним между стульев и кресел, стоявших в беспорядке после гостей. На пороге госпожа де Берль протянула Елене руку, жестом полным дружеского чистосердечия. "Позвольте мне", сказала она. "Мой муж говорил мне о вас. Я почувствовала симпатию к вам, ваше горе, ваше одиночество". Словом я счастлива, что познакомилась с вами, и надеюсь, что наши отношения на этом не прервутся. Обещаю вам это и благодарю вас, ответила Элен, растроганная таким порывом чувств со стороны дамы, показавшейся ей несколько сумасбродной. Они глядели друг на друга, не разнимая рук, улыбаясь. Джульетта ласковым голосом открыла причину своего внезапного дружеского расположения. Вы так красиво, вас нельзя не полюбить. Элен весело рассмеялась. Её красота не тревожила её душевного покоя. Она позвала Жанну, внимательно следившую взглядом за играми Люссьены и Полины. Но госпожа де Берли ещё на минуту задержала девочку. "Вы ведь теперь друзья, попрощайтесь же", сказала она. И дети кончиками пальцев послали друг другу воздушные поцелуи.